Глава восьмая. Дом, несмотря на свои внушительные размеры, оказался очень уютным и каким-то теплым домашним. Не было ощущения, что хозяева хотят непременно произвести впечатление. Это был дом, построенный для большой и дружной семьи, и для двух человек явно был слишком просторным. Словно подслушав Вероники на мысли – Лавров пояснил, «Когда я строил этот дом чуть больше десяти лет назад, я мечтал о том, что в нем будет собираться большая дружная семья, будет много детей, гости по выходным, но как-то не срослось, хотя мы с Сашкой по-прежнему очень любим сюда ездить. Очень красиво, хотя я сейчас наверняка не вижу всех достоинств». Искренне ответила Вероника, глядя, как на застекленной полукруглой террасе зажигается огонь, как вспыхивают включенные лампы там, куда уже успели убежать мальчишки. «Пойдемте, я покажу вам комнату». Лавров выгрузил из машины сумки и, подхватив несколько, пошел в сторону террасы. Неспешно, идя вслед за ним, Вероника думала о том, что ее приезд неизбежно переведет ее отношения с Виктором на принципиально новый уровень, и не знала, радоваться этому или огорчаться. Наверное, если бы ей дали подумать, она наверняка нашла бы десяток отговорок и никуда не поехала бы. Но все произошло так стремительно, что отыгрывать назад было поздно. Оставив вещи в большом холле, Лавров поднялся по широкой лестнице на второй этаж и, остановившись перед самой дальней по коридору дверью, сказал. «Прошу, это ваша комната, Вероника». Он открыл дверь и щелкнул выключателем. «Располагайтесь, отдыхайте, а потом, если будет желание, спускайтесь на чашку вечернего чая». С этими словами он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И Вероника услышала, как он спустился на первый этаж. Вообще, для такого крупного мужчины Лавров двигался удивительно мягко и пластично. Даже удивительно. Комната, которую выделили Веронике, ей очень понравилась. Просторная, не захламленная лишней мебелью с огромным панорамным окном и балконом. Небольшая дверь в углу вела в современную ванную комнату, небольшую, но очень стильную, оснащенную всем необходимым. Решив проверить, как устроился Никита, Вероника вышла из комнаты и, держась за перила, спустилась вниз, обнаружив в холле Лаврова который, тихо ворчая и чертыхаясь, пытался что-то включить, нажимая кнопки на пульте. «Мальчишки уже ускакали к себе!» Он мельком улыбнулся Веронике. «Когда к Сашке приезжают приятели, он предпочитает переселяться в гостевой дом. Это гарантия того, что никто из взрослых не придет и не начнет ворчать, что они шумят или громко смеются. Так что не переживайте». Они забрали остатки пиццы. Два ноутбука и теперь на какое-то время потеряны для общества. «Спасибо вам», — помолчав, сказала Вероника. «Вам и Саше. Наверное, смена обстановки — это именно то, что мне сейчас нужно». «Я тоже так думаю». Виктор, наконец, перестался возиться с пультом и облегченно перевел дух. «Все время забываю, как правильно включать сигнализацию. Наверное, потому что бываю здесь не так часто, как надо бы и как хотелось бы. Впрочем, это не важно. Как вы смотрите на бокал вина?» «Положительно смотрю», — улыбнулась Вероника. «Только я хотела принять душ и переодеться». «Договорились», — кивнул Виктор. «Я планировал сделать то же самое». «Поэтому предлагаю встретиться здесь же через полчаса. Вам хватит времени?» «Вполне», — кивнула Вероника, почему-то подумав, что значительная часть мужчин хотя бы в шутку предложила бы принять душ совместно. Но Лавров и здесь оказался лучше многих. «Тогда до встречи через полчаса?» Он молча смотрел, как она поднимается по лестнице и думал о том, что бесконечно благодарен сыну, который смог вытащить их сюда, не дав бестолковым взрослым придумать достойные отговорки. И теперь хотя бы два дня Вероника проведет с ним и не будет спешить домой, не будет торопиться к другому мужчине. При мыслях о Сергее в душе снова всколыхнулся гнев хотя Лавров прекрасно понимал все аргументы, которые привел бы друг в пользу именно такого решения. И где-то в глубине души, пока еще очень глубоко, робко, расцвела надежда на то, что теперь у него есть реальный шанс стать к Веронике ближе. Сергей самоустранился, если можно так сказать, И теперь между ним и Вероникой стоит только ее разочарование в мужчинах и нежелание, даже, наверное, страх новых отношений. Но одной из сильных сторон характера Лаврова было умение ждать и любить. Быстро приняв душ и завернувшись в большое пушистое полотенце, Вероника стояла перед открытой сумкой, в размышлении, что надеть. С одной стороны, вечерний бокал вина не предполагал никакого, даже минимального дресс-кода, а с другой стороны, слишком домашний вид мог быть истолкован как намек на что-нибудь. На что именно, Вероника не придумала, поэтому надела спортивный домашний костюм, состоящий из свободных трикотажных брюк и такого же балахонистого джемпера. Сунув ноги в балетки, которые взяла в качестве домашней обуви, она причесалась, собрала влажные волосы в низкий хвост и спустилась на первый этаж. Свет уже был всюду приглушен, и лишь на террасе он был чуть более ярким. Там и обнаружился хозяин дома, который устроился в удобном кресле. А на невысоком столике рядом с ним стояла бутылка вина, два бокала и тарелочка с ранней клубникой. Лавров приглашающим жестом показал Веронике на второе кресло, на котором были заботливо пристроены две подушечки. «Это сухое красное», – негромко сказал он, наливая в бокалы вино. «Не возражаете?» «Ничуть», – улыбнулась Вероника. Я как раз его и предпочитаю, если честно. Тогда, значит, я не ошибся. Виктор качнул бокал, принюхиваясь, потом довольно кивнул и повернулся к Веронике. За что выпьем? У меня есть предложение, подкупающее своей оригинальностью. Почти серьезно ответила Вероника, чувствуя, как из сердца Постепенно уходит холод, который мучил ее весь вечер. «Раз уж наши отношения неожиданно перешли на новый уровень, может быть, нам логично было бы перейти на «ты»?» «Буду только счастлив», — улыбнулся Лавров. «Я сам не предложил бы. Инициатива в этом конкретном вопросе должна исходить от женщины». «Бродершафт?» «Легко!» – кивнула Вероника, перехватывая бокал перекрещенной рукой и глядя Лаврову в глаза. Он смотрел внимательно и неожиданно серьезно. И в его темно-серых, почти черных в темноте глазах Вероника увидела то, к чему оказалась не совсем готова – страсть, желание, тоску, надежду. Но это длилось всего несколько мгновений. После чего Виктор сделал глоток из своего бокала и легко, почти невесомо, коснулся губами Вероникиной щеки. Клубника здешняя. Один пенсионер выращивает в теплице. Лавров откинулся на спинку кресла. «Обязательно попробуй, сладкая, ужас!» «Какие у нас планы на завтра?» Спросила Вероника с облегчением, поняв, что он не собирается никак проявлять свою заинтересованность. Или у нас нет никаких планов? Как же без них? Улыбнулся Виктор. Завтра мы будем отдыхать, гулять по лесу и по берегу. Возможно, покатаемся по окрестностям, а вечером протопим баню. Ты любишь баню? Не знаю. — засмеялась Вероника. — Я была в ней пару раз в далеком детстве. — Будем ликвидировать пробелы в твоем образовании, — решительно сказал Виктор. — А в остальном, что захотим, то и будем делать. У нас же выходные. — Договорились, — улыбнулась Вероника, делая глоток легкого, в меру терпкого вина, и надкусывая действительно, на удивление, сладкую ягоду клубники. Я уже не помню, когда вот так просто бездельничала, даже как-то непривычно. Лавров кивнул, погруженный в какие-то свои мысли, и внезапно оказалось, что вот так вот сидеть на темной террасе, неспешно отпивая из бокала, это совершенно замечательно». Виктор был из той редко встречающейся категории людей, с которыми интересно разговаривать и, что гораздо более ценно, комфортно молчать. Он не лез к ней в душу, хотя Вероника была почти уверена, что если бы она захотела поговорить о Сергее и его поступке, он и выслушал бы и свое мнение высказал бы. Но ей не хотелось портить этот вечер. И она просто молча наслаждалась покоем и тишиной. «Какие у тебя планы на лето?» Негромко спросил Лавров, наливая в Вероникин бокал вина. «Куда-нибудь планируешь поехать?» «Не знаю, пока до конца не решила». Вероника пожала плечами. «Наташка зовет к себе в Грецию. Но я не очень люблю ездить», Кому-то. Тут он, понимающе кивнул. Даже к такому близкому человеку, как Наташа. Но к теплому морю ужасно хочется. «Ты с Никитой поехать хотела?» Продолжал выяснять Виктор, и Вероника слегка насторожилась. «Да нет, Никитка хотел в языковой лагерь в Турции». Она сделала неопределенный жест. «Понятно, что не в любви к английскому тут дело. Он же мальчишка. Ему со мной не слишком интересно. Хотя я всегда переживаю, конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Я Сашку тоже планировал на месяц в лагерь отправить. Только не в Турцию, а в Испанию. Может, нам их в паре туда запихнуть, и тебе было бы спокойнее. Парень под присмотром был бы». Если они, конечно, сами не будут против. «А что там по финансам?» Спросила Вероника, понимая, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы Никитка был там не один, а с разумным и рассудительным Сашей. «Вариант того, что ты возьмешь расходы на себя, даже не рассматривается и не обсуждается». «Полагаю, разница не принципиальная. Лавров принял ее позицию уважительно и без лишнего обсуждения. «Если, в принципе, ты не против, то я займусь этим вопросом». «Так времени-то уже не осталось?» Вероника посмотрела на во вовсю зеленеющие деревья. «У меня путевка для него давно забронирована». «С возможностью возврата» уточнил Виктор, что-то открывая в телефоне и бегло просматривая. «Кажется, да, но надо дома посмотреть». Вероника смотрела на Виктора и понимала, что мучительно, до спазмов в сердце, хочет, чтобы рядом был кто-то, кто вот так вот мягко, ненавязчиво и спокойно поможет решить любой вопрос». Но снова впускать кого-то в сердце? Зачем? Еще одного разочарования она уже не вынесет. «Смотри!» Виктор показал ей открытую на смартфоне страницу сайта. «Эта сумма намного больше той, что ты должна заплатить за Турцию». Вероника посмотрела и увидела, что сумма, конечно, больше, но не намного и она вполне может себе это позволить. Поэтому если мальчишки не будут против, вполне можно переиграть. «Вероника», — помолчав, сказал Лавров, глядя куда-то в темнеющее небо. «Послушай меня, пожалуйста, и не перебивай, если можно. Я не хочу, чтобы между нами было какое-то недопонимание» которая медленно и верно отравит наши отношения. Ты очень много для меня значишь. Но я готов просто быть рядом, не требуя ничего взамен. Для меня возможность быть с тобой – это уже очень много. Да, я не буду врать и говорить, что мне не хочется большего. Хочется. Ты себе даже не представляешь, как сильно. Но я все понимаю, поверь. «Подожди, не перебивай!» Жестом остановил он Веронику, которая хотела что-то сказать. «А то я потом не отважусь снова начать этот разговор. Просто позволь мне быть рядом с тобой, в качестве друга, старшего брата, такого да угодно. Тебе не нужно опасаться, что я начну хотеть, или, боже упаси, требовать большего». Этого не будет никогда. Точнее, никогда, пока, или если ты этого не захочешь. Не случится? Что же? Это ничего не меняет. Я всегда буду рядом, всегда помогу, выслушаю, поддержу. «Почему?» – тихо спросила Вероника, чувствуя, как в горле встал комок, который никак не удается проглотить а по щеке пробежали слезы. «Почему ты делаешь все это для меня, для нас, Никитой?» «Наверное, потому что у меня с некоторых пор нет никого дороже тебя». Лавров пожал широкими плечами. «И заговорил я об этом только для того, чтобы ты не напридумывала себе неизвестно чего. Я твой друг». И буду им столько, сколько ты захочешь. Просто позволь мне заботиться о тебе, хорошо?» «Хорошо». Вероника вытерла тыльной стороной ладони слезы и улыбнулась. «Мне с тобой ужасно повезло. Ты в курсе?» «Естественно». Он негромко засмеялся. «Но ты просто не представляешь, как сильно повезло мне». А теперь давай проведаем мальчишек и пойдем спать. Денек был тот еще. Они, негромко переговариваясь, спустились с террасы и, отгоняя обрадовавшихся их появлению комаров, направились в сторону небольшого домика, в котором радостно светились окна. Постучавшись, Виктор заглянул в дверь. Пап, комаров напускаешь сейчас! Тут же послышался возмущенный Сашкин вопль. «Мы в порядке. Еда у нас есть. Мы еще поиграем полчасика и спать». Вероника заглянула в дом и увидела валяющихся на полу мальчишек на столе коробки из-под пиццы. Рожица Никита была довольной, глаза горели весельем. «Мама, все классно, со мной все хорошо!» Быстро отчитался он и снова уткнулся в экран ноутбука. «Все с вами понятно!» Демонстративно вздохнул Лавров и сообщил строгим голосом. «Завтра встаем не позже десяти и на пробежку». «Ну, пап!» – застонал Сашка. Но Веронике показалось, что он больше прикидывается. «А ты побежишь?» «Конечно!» – отозвался суровый отец и тайком вздохнул. «А Вероника?» — спросил коварный ребенок, и, склонив голову, уставился на нее с непередаваемым выражением на хитрющей физиономии. «Я?» — Вероника в ужасе посмотрела на мужчин. «А это обязательно?» «Конечно!» — кивнул Сашка. «Сначала пробежка, потом купаться, если вода в бассейне нагрелась». «Я подумаю...» Попыталась отговориться Вероника, но Сашка был неумолим. Бежим все, строго сказал он, семейная пробежка. В смысле, мы с папой бежим с семьей, и вы с Никитой тоже, поправился он, заметив строгий взгляд Лаврова старшего, и ухмыльнулся. Убедившись, что у мальчишек все хорошо и пожелав им спокойной ночи, Вероника с Лавровым вернулись в дом. Все события этого оказавшегося таким длинным днем вдруг разом вспомнились, и она почувствовала, что просто валится с ног от усталости. Все, я больше не могу», — с вымученной улыбкой сказала Вероника, тоже с трудом сдерживающему зевок Виктору. «Я усну прямо сейчас, вот здесь, на ступеньках». «Давай еще одно последнее усилие». Засмеялся Лавров и, вдруг набравшись смелости, легко подхватил Веронику на руки и достаточно бодро зашагал вверх по ступенькам. «Поставь меня, я тяжелая!» Растерялась Вероника, не зная, как на это реагировать и боясь признаться самой себе, что на руках у Виктора ей было уютно и очень тепло. «Я сама дойду». «Теперь дойдешь». Кивнул он, бережно опуская ее на пол и, не торопясь выпускать из своих объятий. Спокойной ночи, Вероника. Спокойной ночи. Она мягко высвободилась из кольца его рук и, улыбнувшись, скользнула в свою комнату, прислонилась спиной к двери и перевела дыхание. Спокойной ночи, негромко сказал Лавров и пошел к себе чувствуя, что на сегодня исчерпал запас сил как физических, так и моральных. Зайдя в комнату и рухнув в кресло, он с силой потер лицо ладонями, пытаясь собрать расползающиеся мысли. Попытка успехом не увенчалась, и Виктор Алексеевич, хмыкнув, подумал о том, что даже если бы он набрался наглости, и попробовал постучаться в Вероникину дверь, ничего хорошего из этого не получилось бы. Он слишком вымотался за последние дни. Поэтому он сбросил одежду и рухнул в постель, мгновенно отключившись. Вероника же долго лежала, думая о том, как причудливо порой рисуется узор судьбы. Если бы не Сашка с его показавшейся сначала сумасшедшей идеей провести выходные за городом, она почти наверняка проплакала бы весь вечер, а то и всю ночь. А теперь, благодаря двум мужчинам, взрослому и совсем еще мальчику, боль, которая никуда не делась, просто есть, но она не выворачивает душу наизнанку, не рвет сердце на части. Наверное, Сергей выбрал единственно возможный вариант, который был возможен в сложившейся ситуации, но от этого ничуть не легче. Он бросил ее навсегда, исчезнув из ее жизни. Наверное, правы те, кто говорит, что без мужчин лучше, спокойнее, поэтому просто не нужно никому привязываться. Не надо никого впускать в свое личное пространство. С этой философской мыслью Вероника и уснула. Разбудил ее до отвращения бодрый Никита, который ворвался к ней в комнату, одетый в спортивные штаны и футболку, и, забравшись на кровать, начал тормошить. «Мам, вставай! Мы все уже собрались, ждем только тебя, а ты, оказывается, еще спишь». «Мы же вчера договорились!» «Никит, отстань!» Вероника попыталась повернуться на другой бок и закопаться в теплое и уютное одеяло. Но вредный ребенок не дал ей такой возможности, просто-напросто стащив одеяло на пол. «Вставай!» Мальчик чуть ли не за руку стаскивал Веронику с кровати. И ей не оставалось ничего другого, как со стоном разлепить глаза и посмотреть на часы. Было почти 10 часов, и, конечно, пора было уже подниматься. Но ей так хорошо лежалось, что никуда идти не хотелось от слова «совсем». «Мы проверили воду в бассейне. Шикарная просто!» – продолжал трясти ее Никита. «Сейчас пробежимся?» «И купаться будем, а потом завтрак». «Пробежимся», — Вероника посмотрела на довольного сына с непритворным ужасом. «Я не побегу никуда, Никита. Я не люблю бегать». «А придется», — раздался из-за двери бодрый голос Лаврова-старшего. «Мы должны подавать детям пример, так что подъем и бегом в лес». «Вы садисты и изверги! Вы в курсе?» Ворчала Вероника, натягивая домашние трикотажные штаны и футболку. «Что за издевательство над бедной мной с утра пораньше?» «Это борьба с апатией и гиподинамией!» Вероника невольно улыбнулась в ответ на смеющийся голос Виктора. «Ну, если с гиподинамией, то тогда, конечно!» Она, наконец-то, зашнуровала кроссовки и вышла в коридор, где ее ждал одетый примерно так же Лавров. Мальчишки уже хохотали где-то на улице. «Привет!» – улыбаясь, поздоровался он. «Как спалось?» «Всё замечательно», – честно ответила Вероника. «Если бы кто-то не разбудил меня, не дав досмотреть сон, я, правда, уже не помню про что». Засмеявшись, Лавров легко сбежал по ступенькам и, стоя на крыльце, смотрел, как Вероника, хмурясь, спускается по лестнице. Бежим до реки и потом через сосновую рощу обратно, скомандовал он мальчишкам, которые тут же на берегонки умчались вперед. А мы с тобой потихоньку, как и положено, солидным взрослым людям. К огромному удивлению Вероники пробежка ей понравилась. Утреннее солнышко еще не припекало. Воздух вокруг был наполнен удивительным ароматом нагретой хвои и каких-то цветов. И до реки они добежали за какие-то минут двадцать. Остановившись на достаточно крутом берегу, Лавров подождал Веронику, и, показав на покрытые пеной каменные пороги, объяснил. «Здесь народ сплавляется на байдарках и вообще всячески развлекается. Так что, если захочешь, тоже можем как-нибудь попробовать. Ты ведь будешь сюда ездить, правда? Тебе здесь нравится?» «Буду, если пригласишь». Легко улыбнулась Вероника и даже смутилась от того, как он обрадовался. «А сейчас побежали обратно, а то ужасно есть хочется. Я бы сейчас согласилась даже на вечернюю пиццу. Но, боюсь, нам ничего не оставили». «Я тоже так думаю», – кивнул Лавров. «Но уверен, что в холодильнике и в кладовке мы непременно что-нибудь найдем. Побежали?» И они, иногда перебрасываясь короткими, чтобы не сбивать дыхание фразами, неспешно побежали по усыпанной хвоей тропинке в сторону дома. Ближе к дому Вероника чуть не вырвалась вперед, так как Виктор остановился завязать шнурок. И, вывернув из-за поворота, увидела, что возле ворот стоит ярко-красная машина, возле которой, нетерпеливо оглядываясь, прохаживается достаточно молодая и очень эффектная блондинка. Вероника притормозила и остановилась с любопытством, рассматривая и яркую машину, и симпатичную женщину. — Этого мне только не хватало! А главное, ну до чего же вовремя! — послышался сзади голос Лаврова. И он аккуратно отодвинув стропинки Веронику, направился к неожиданно объявившейся кости. Она улыбнулась ему и радостно пошла навстречу, скользнув по Веронике, подчеркнуто равнодушным взглядом. Виктор, делая ударение на последний слог, от чего Лавров поморщился, как от приступа зубной боли, протянула женщина. «Я так рада тебя видеть!» «Не могу ответить тебе тем же!» Не слишком вежливо ответил хозяин дома, не делая ни малейшей попытки пригласить гостью хотя бы во двор. «Ну, не будь таким невежливым!» Она улыбнулась и, сняв темные очки, огляделась. «Как здесь все-таки хорошо!» «Раньше тебе так не казалось!» По-прежнему подчеркнуто холодно, ответил Виктор. Ты считала, что эта глухомань может только тоску навевать, разве нет? Ну, людям свойственно менять свою точку зрения, особенно если они понимают, что она была ошибочной. Разве не так? Блондинка нежно положила ладонь на плечо Лаврова. И Вероника внезапно почувствовала, что ей это почему-то неприятно, хотя какое ей дело до личной жизни Виктора? Точнее, какое право она имеет быть недовольной? Но логические размышления не успокаивали, как ни странно. — Зачем ты приехала, Лиза? — спросил Лавров, вежливо убирая ладонь гостье со своего плеча. «Я никогда не поверю, что ты просто заехала нас навестить». «Почему же? Ты не веришь, что я могла соскучиться по Саше и по тебе?» Она с намеком посмотрела в сторону дома. «Может быть, ты пригласишь меня в гости? Или мы так и будем разговаривать возле запертых ворот?» «Ты приехала одна, а твой Оскар или Олаф, прости». «Не помню имени твоего нынешнего супруга. Он тоже соскучился?» «Ну, Виктор!» Она снова протянула его имя, ставя ударение на последний слог. Видимо, считая, что это выглядит очень по-европейски. «Зачем эта ревность? Олаф ждет меня в отеле в Приозерске. Такое, знаешь, смешное название. Точка на карте. Но очень мило». — Олаф — заядлый рыбак, а там как раз есть возможность. — С чего ты взяла, что это ревность? Лавров хмыкнул и вдруг, подойдя к Веронике, обнял ее за плечи. — У меня нет ни повода, ни желания тебя ревновать, Лиза. У меня все хорошо в жизни. — Вот даже как! Блондинка впилась в Веронику оценивающим взглядом. Ну что ж, наверное, тебя надо поздравить. Это поприличнее всех предыдущих. Во всяком случае, не выглядит откровенной дешевкой. Лиза! отрыкала вруба, гостья отступила на несколько шагов, а Вероника закусила губы. Понятно было, что она сказала все это исключительно для того, чтобы побольнее задеть ее и заронить в ее сердце искру ревности по отношению к остальным, но стало ужасно противно, и только обнимающая ее рука Виктора мешала Веронике убежать в дом и спрятаться там. Еще раз спрашиваю, голос Виктора стал не просто равнодушным. В нем отчетливо позвякивали льдинки. Что тебе нужно? Понимаешь, блондинка задумчиво посмотрела на небо. Я бы хотела поговорить с тобой наедине, без свидетелей. Тут она выразительно взглянула на Веронику. А у меня от невесты тайн нет, неожиданно заявил Лавров, чуть сжимая Вероники на плечо словно прося о поддержке. «Так что можешь спокойно излагать свою просьбу». «Невесты?» Лиза явно была неприятно удивлена этими словами и как-то даже растерялась. «Ты же говорил, что не собираешься больше жениться. Разве не так?» «Ну, как ты сама только что сказала, людям свойственно менять свое ошибочное мнение». Виктор чуть сильнее прижал к себе Веронику, хотя она и не видела в этом такой уж необходимости. — Я решила открыть картинную галерею, — помолчав, сообщила Лиза. — Есть прекрасный вариант аренды помещения прямо в центре Хельсинки. — Поздравляю тебя с этим! — Лавров пожал плечами. «Ну, — Но объясни мне, ради бога, какое отношение... «К этому имею я». «Мне нужны деньги», – с требовательными нотками в голосе сказала Лиза. «На первом этапе приходится в основном вкладываться. Ты ведь прекрасно это понимаешь, Виктор». «Несомненно. Но какое отношение это имеет ко мне? Насколько я в курсе событий, то мы с тобой развелись почти семь лет назад». Поправь меня, если я ошибаюсь. Для финансовых вливаний у тебя есть Олаф. Разве не так? Он не видит перспектив в моем проекте, — неохотно ответила Лиза. Поэтому денег дать не хочет. — Возьми кредит, — любезно подсказал бывшей жене Лавров. Говорят, в Европе шикарные условия для кредитов, не то что здесь. Ты же гражданка Финляндии. В чем тогда проблема? Я не понимаю. Ну, ты мог бы помочь мне, так сказать, безвозмездно, по старой памяти. Лиза, я не понимаю. Ты меня за дурака держишь?» Лавров обнял Веронику и второй рукой, вызвав на красивом лице бывшей супруги недовольную гримаску. «Ты приезжаешь в мой дом» оскорбляешь мою женщину, а потом на голубом глазу просишь у меня денег и думаешь, что я их тебе дам?» Небольшая калитка, расположенная рядом с закрытыми воротами, скрипнула, и на улицу высунулась довольная Сашкина мордашка. Правда, при виде гостья улыбка медленно исчезла, уступив место выражению очень похожему на отцовское. «Александр!» – воскликнула Лиза, протягивая в сторону сына руки и всячески демонстрируя желание прижать его к себе. «Как ты вырос!» «Пап, мы вас давно ждем. Проигнорировав мать, Сашка повернулся к отцу, но потом, подумав, решил остаться вежливым и сквозь зубы поздоровался. «Александр, ты не хочешь меня обнять?» скричала, казалось искренне, удивленная холодным приемом Лиза. «Мой мальчик, это же я!» «Вижу!» Без малейших признаков любезности откликнулся Сашка и повернулся к отцу. «Пап, мы уже завтрак приготовили, и только вас с Викой ждем. Ты идешь?» Сказав это, он посмотрел Веронике в глаза, и она увидела в мальчишеском взгляде такую отчаянную обиду, застарелую боль и желание быть гордым и взрослым, что не смогла не поддержать его. «Мы уже идем, Саш, сейчас только папа договорит. А что там у нас на завтрак?» Она на секунду сжала руку Лаврова и, получив ответное пожатие, быстро подошла к мальчику и, обняв его за плечи, отошла с ним в сторону под удивленно настороженным взглядом Лисы. «Саш, ты точно не хочешь с ней пообщаться?» Тихонько спросила Вероника у непривычно серьезного Сашки. мать все всё-таки». «Точно не хочу!» Он решительно затряс головой. «Она приезжает только тогда, когда ей деньги нужны от папы. А так она за все годы ни разу ни про его, ни про мой день рождения не вспомнила даже. Она мне не мама». «И можно я буду вам говорить, Вика, вам правда очень подходит?» «Можно!» – Вероника потрепала мальчика по макушке. «Даже можно говорить мне ты, если это не во время учебы. Договорились?» «Да!» – довольно воскликнул Сашка. «Классно! Тогда давай спасать папу и пойдем завтракать!» «Ты думаешь, папа без нас не справится?» Шепотом спросила Вероника, глядя на то, как Лавров с каменным лицом слушает что-то очень эмоционально говорящую Лизу. Она его заговорит, и он согласится на все, лишь бы она уехала. Не задумываясь, сдал отца Сашка. А ей только того и надо, что я не понимаю, что ли, всегда так было. Тем временем Лиза топнула ногой, обутой в наверняка брендовую туфельку, и села в машину, громко и явно сердито хлопнув дверцей. Резко тронувшись с места, автомобиль поднял облачко пыли и исчез за поворотом. А Виктор, демонстративно вытерев под солба, направился к ждущим его Веронике и Сашке. — Пап, зачем ты вообще с ней разговариваешь? — сердито проворчал мальчик. Ведь давно понятно же, что ей от нас, кроме твоих денег, ничего не надо. Вот и пусть катится в свою Финляндию. Сынок, я не умею грубо разговаривать с женщинами. Не так воспитан. Лавров пожал широкими плечами и как-то беззащитно улыбнулся. Кстати, надеюсь, что и в тебе я это качество сумел воспитать. Ты можешь быть жестким, равнодушным, каким угодно, но никогда нельзя опускаться до хамства, понимаешь? Даже в ответ, потому что этим ты ставишь себя на уровень того, кому хамишь. Ты же не дал ей денег, — строго спросил Сашка. У нас есть на что их потратить. — Какой ты у нас хозяйственный, это что-то! Закатил глаза Виктор и потрепал сына по макушке. «А куда ты собрался тратить сэкономленные деньги, кстати?» «Ну как?» — Сашка искоса хитро посмотрел на Веронику. «Знаешь, мало ли, торжества какие-нибудь внезапно случатся». «Внезапно?» — Лавров почесал в затылке. «Торжества, знаешь ли, как правило, планируются заранее, к ним готовятся». «В этом-то и проблема!» — загадочно проговорил мальчик. «Вы, взрослые, ужасно боитесь внезапных торжеств. На ничего, я что-нибудь придумаю». «Меня это как-то настораживает», — честно ответил Виктор и вопросительно взглянул на Веронику. «Ты не в курсе, про что это он?» «Нет», – она пожала плечами, – «но надеюсь, что пытливый ум твоего сына не сгенерирует что-нибудь уж совсем непоправимое». За этими разговорами они дошли до дома, поднялись на крыльцо и направились на террасу, откуда плыл восхитительный аромат еды. Вероника вошла и замерла на пороге, медленно обернулась, и увидела, что идущий за ней лавров застыл с непередаваемым выражением лица. Стол, который, как помнила Вероника со вчерашнего вечера, был накрыт чем-то вроде клеенки, украшала красивая скатерть. Аккуратно были расставлены тарелки, чашки с блюдцами, какие-то накрытые салфетками вазочки, а в центре красовался кувшин с веткой сирени. Пока взрослые пытались прийти в себя от открывшейся картины, на террасе появился Никита, осторожно несущий перед собой тарелку с тостами. Ты слишком сильный режим поставил, сказал он Сашке. Я убавил, а то первые подгорели. Кофе я не ставил, чтобы не остыл. Мам, ты хлопья будешь или только тосты? И только и смогла произнести потрясённая Вероника прекрасно помнящее, что Никита раньше никогда даже близко не увлекался чем-нибудь подобным. «Это что?» Лавров справился с эмоциями гораздо быстрее. «Завтрак!» – хором ответили мальчишки и довольно переглянулись. А Сашка решительно добавил «Как в нормальной семье». У Вероники внезапно защипало в глазах. Потому что она вдруг поняла, как сильно этим двум детям не хватает нормальной семейной жизни, где есть и мама, и папа, и совместные завтраки, и коллективные пробежки. Судя по задумчивому лицу Лаврова, он тоже думал именно об этом. «Так, и кто у вас главный ответственный за кофеварку?» Чуть более бодро, чем обычно, спросил Виктор Алексеевич, усаживаясь за стол. «Я, кстати, буду и хлопья, и тосты, и кофе». «Я ответственный за кофеварку», – радостно ответил Сашка и умчался на кухню. Но тут же вернулся и уточнил. «Вика, ты какой пьешь кофе? Папа всегда эспрессо, а мы с Никитой будем какао. А ты что?» Я пока просто не знаю твоих вкусов. Было видно, что мальчику доставляет особое удовольствие обращаться к Веронике по-домашнему, просто по имени и на ты. Я капучино, если есть, улыбнулась она. Но если нет, то тоже эспрессо. У нас всякие капсулы есть, капучино тоже. Гордо сообщил мальчик и вместе с Никитой ускакал на кухню, откуда вскоре послышалось жужжание кофемашины. «Вероника!» — помолчав, начал Виктор. «Ты не обижайся на него!» «Да ты что!» — Вероника даже руками всплеснула. «Да мне даже в голову не пришло бы! Я ведь все понимаю, ты не думай!» «А можно тогда я тоже буду звать тебя Викой, как Сашка?» «А то что это? Ему можно, а мне?» Зави, Вероника кивнула. «Так меня очень редко называют, так что...» «Это будет наш эксклюзив!» — заявил услышавший ее последние слова Сашка, несущий на вытянутых руках большую чашку с капучино. «Так только мы тебя будем называть. Папа и я!» «Договорились!» – засмеялась Вероника, забирая из рук мальчика чашку и стараясь не задумываться о том, что можно было увидеть во взгляде Лаврова. Но не готова она к этому пока. Завтрак прошел, как сказали бы в СМИ, в теплой и дружеской обстановке полного взаимопонимания. После того, как вся посуда была убрана, Мальчишек отпустили развлекаться и заслуженно отдыхать. А Вероника спустилась в сад и села в натянутый в тени гамак. «Ты не пойдешь в бассейн?» – негромко спросил Лавров и неожиданно уселся прямо на траву возле гамака, скрестив ноги по-турецки. В светлой футболке и мягких трикотажных брюках он выглядел удивительно по-домашнему. «Мило и симпатично». Вероника смотрела на него и думала о том, как странно переплетаются человеческие судьбы. Как случилось, что этот человек постепенно занял в их с Никитой жизни такое важное место? Ведь сначала Вероника воспринимала его исключительно как отца своего ученика, человека, несомненно, приятного в общении, но совершенно постороннего. Потом в ее жизни появился Сергей, а Виктор стал приятелем, добрым знакомым, а потом даже другом. И теперь как-то внезапно оказалось, что именно с ним Веронике удивительно комфортно, тепло и уютно. Он стал тем якорем, который не дал ей сползти в пучину отчаяния после исчезновения Сергея дал такое ощущение абсолютной безопасности, о котором она даже мечтать не смела. «Ты так внимательно на меня смотришь?» Виктор смущенно улыбнулся. «Я даже боюсь предположить, что ты думаешь. Расскажешь?» «Расскажу». Веронике казалось, что она смотрит на себя со стороны. «Я думала о том, что за последние полгода, наверное, ты стал для меня удивительно близким человеком, другом». «Это гораздо больше, чем я мог надеяться услышать», — внезапно охрипшим голосом ответил Лавров. Но не сделал ни малейшей попытки подняться и пересесть поближе к Веронике, за что она была ему искренне признательна. О моем отношении к тебе ты знаешь. И я не буду говорить снова, чтобы не быть навязчивым и не давить на тебя. Я просто буду рядом. Хорошо? Скажи. Вероника набралась смелости и задала вопрос, который мучил ее последние сутки. Она прекрасно понимала, что от ответа на него будет зависеть очень многое. «Если бы ты оказался в такой же ситуации, как Сережа, ты поступил бы так же?» Лавров кивнул в знак того, что услышал вопрос и глубоко задумался. Вероника видела, что это не стремление изобразить задумчивость. Он на самом деле размышляет, чтобы дать четкий ответ. «Знаешь, если бы в моей жизни не было Сашки и тебя...» Я поступил бы так же. Иногда исчезнуть — это самое правильное. Но только в том случае, если тебя ничто и никто не держит. Раствориться на просторах Европы, зная, что мой сын и любимая женщина будут волноваться, искать меня и поймут, что я их бросил, нет, так я не смог бы. Вероника молчала, понимая, что вот оно — то, что больше всего задело ее во всей этой ситуации с Сергеем. Она поняла, что он никогда ее по-настоящему не любил. Был влюблён, хотел, восхищался, баловал, но не любил. Знала ли она это? Наверное, да. Так бывает, знаешь, но где-то в глубине души потому что правда осложнит достаточно благополучное существование. — Вик, это я так тебе в любви странно объяснился. Ты заметила? Лавров смотрел из-под лобья, а в глазах застыл немой вопрос. — А почему так? — улыбнулась Вероника, чувствуя, как в сердце тает какая-то застарелая глыба льда поселившаяся там еще после предательства Игоря. И почему-то вода, которая образовывалась, превращалась в слезы, невольно выступившие на глазах. «А можно по-другому?» Лавров вдруг совершенно по-мальчишески улыбнулся. «И я не получу тапкой по голове?» «Интересных мужчин тапками не бьют». Сквозь слезы ответила Вероника. «Это не Камильфо, знаешь ли?» «Тогда дай мне две минуты!» Виктор легко, с удивительной для мужчины его комплекцией и мягкостью, поднялся с земли и практически бегом бросился в дом. «Александр!» – послышался где-то в доме его крик. «Бегом сюда, Никита!» Вероника увидела, как мальчишки, явно только что выбравшиеся из бассейна, побежали в дом и подумала, что, может быть, впервые в жизни она испытывает это удивительное чувство, предвкушение чуда. Оно отзывалось мурашками на руках и быстрым стуком сердца. Буквально через пять минут Лавров, успевший переодеться в летние джинсы и белую футболку, снова вышел во двор, а за ним шли мальчишки, на лицах которых было одинаковое напряженное выражение, словно они ждали чего-то и страшно боялись, что этого не произойдет. «Вика!» Лавров остановился напротив гамака, в котором сидела Вероника, и Кашлинов замолчал. Потом оглянулся на ребят, и они в унисон активно закивали. А Сашка ободряюще улыбнулся. «В общем, Вика, я хочу сказать, что люблю тебя. Давно и... давно, в общем. И в присутствии самых важных для нас с тобой людей хочу сказать... Вик, выходи за меня замуж, а? Я не прошу ответить прямо сейчас». «Пап, ты чего?» — кромко прошептал Сашка. «Надо сейчас, а то потом, мало ли что. Верно, Никит?» Никитка решительно кивнул и строго посмотрел на мать, в растерянности переводивший взгляд с одного мальчика на другого. «Хорошо», — кивнул Виктор, нежно и встревоженно глядя на Веронику. «Ты согласна? Нам, нам без тебя будет очень плохо». Вероника смотрела на трех мужчин разного возраста, которые с одинаково напряженным вниманием ждали ее ответа, и понимала, что счастье, вот оно, стоит только протянуть руку. И нужно быть совершенно слепой и неблагодарной, чтобы отказаться от такого подарка судьбы. Как там говорила Марфа, что есть человек которому без нее в этом мире очень плохо, и в ее Вероникиных силах сделать так, чтобы счастливых людей стало немножко больше. Так ты согласна? Вероника увидела, как Сашка подошел к отцу и взял его за руку, словно поддерживая, а потом тут она чуть не заплакала. С другой стороны подошел Никита и тоже взял Виктора за руку, а тот в ответ обнял мальчика. Да, она улыбнулась сквозь все-таки выступившие слезы. «Конечно, я согласна». «Ура!» – завопил Сашка, и к нему тут же присоединился Никита. А Виктор подошел к Веронике и вынул из кармана небольшую бархатную коробочку. «Я давно вожу его с собой», – тихо сказал он, – в надежде, что однажды ты скажешь «да». Он открыл футляр и достал изящное колечко, которое и надел Веронике на палец. После этого растерянно оглянулся на мальчишек, и Сашка, фыркнув, сказал, «Ну, вы тут целуетесь, а мы пойдем варить кофе. Идем, Ник, главное мы уже сделали». Дальше, надеюсь, они и сами разберутся, не маленькие».